Глава тридцать «Я знала, я знала!» После ухода Оливера с сыном Фиона только и повторяла эти два слова снова и снова. Сью и Дейзи наблюдали из-за стола, как их подруга лихорадочно меряет шагами магазин, проходит четыре или пять шагов, потом резко поворачивается и идет в другом направлении. И так по кругу снова и снова. А выпитый с самого утра кофеин ничуть не помогал. Фиона говорила коротко, быстро и резко. Я говорила, что это корзинщик. Так очевидно. Он работал в энергокомпании. Его сократили, и это месть за увольнение. Он убивает клиентов, заявляется, делает вид, будто пришел снимать показания и наносит удар в спину. Но если он хочет отомстить энергокомпании, зачем убивать их клиентов? «Почему не убить людей, которые его уволили?» — с сомнением уточнила неравнодушная Сью. Фиона остановилась и посмотрела на подруг. «Должна признать, в этом смысле его мотив слегка не ясен. Может, он ненавидит клиентов за то, что пришлось иметь с ними дело?» «Тоже нелогично», — возразила Дейзи. «Сейчас же есть не одна единственная энергокомпания, а куча разных, с самыми разными названиями. «Моя компания называется Jelly Energy. Мне нравится, как звучит». «Кто знает?» — ответила неравнодушная Сью. «Ну, то есть, если он серийный убийца, а я этого не утверждаю, он не обязан действовать логично или мыслить здраво». Последняя фраза зацепила Фиону и встряхнула. «А сама-то она мыслила здраво? Или все это сейчас лишь результат вчерашнего страха, депрессии?» и вызванный кофеином нервозности. — Как думаете, в этом что-то есть? Это же не просто мои парноидальные идеи, которые я пытаюсь притянуть за уши. Сью вздохнула. Как бы мне не хотелось это признавать, но все словно указывает на него. Три жертвы открыли ему двери. Три жертвы, которые не пользовались интернетом и, следовательно, не имели умных счетчиков. А тут у нас подозреваемый, который сам работал проверяющим счетчиков. На лице лицедезе застыл ужас. А тогда получается, что прошлым вечером корзинщик собирался приехать и убить вас. А я сама попросила его заглянуть к вам. Фиона кивнула. Он уже мог планировать убийство, когда ты ему позвонила. Или он ухватился за возможность, согласилась неравнодушная Сью. Получил звонок от Дейзи, прекрасное алиби, приезжает, убивает нас, а затем утверждает, что нашел наши тела в таком виде после того, как Дейзи попросила заехать и проведать своих подруг. Однако тут неожиданно появляется сама Дейзи, поэтому он быстро переигрывает план и придумывает историю со спиной, чтобы сбить нас с толку. «Знаете, нам бы стоило проверить, не было ли у него с собой ножа и фишек домино», добавила Дейзи. «Двух фишек!» — поправила ее Сью. «Нас же было двое!» Фиона чуть не стукнула себя по лбу. «И как мы до этого не додумались!» «У нас была непредвиденная ситуация!» — попыталась успокоить ее Сью. «Задним числом выводы делать всегда легче!» Снова звякнул колокольчик над дверью, пропустивший в магазин пару посетителей, заглянувших поглазеть. Фионе, Сью и Дейзи пришлось задвинуть подальше в памяти ужасное открытие, что убийцей мог быть, и, вероятнее всего, был корзинщик. Для покупателей Фиона изобразила на лице радость и превратилась в само очарование, улыбнувшись и весело пожелав им доброго утра. Это вмешательство было совершенно не кстати, поэтому ей хотелось, чтобы посетители ушли как можно скорее — и они с подругами могли бы вернуться к изучению фактов. Фиона наблюдала, как потенциальные покупатели мучительно медленно разглядывают товары просто так, не ища ничего конкретного. Но они безразлично брали вещи, крутили в руках и ставили обратно. Передвигали одежду на вешалках туда-сюда, периодически снимали посмотреть, насколько подходящей находка может оказаться, затем вешали обратно, Выбирали и листали книги, снова ставили на место. Феона всей душой желала, чтобы посетители ушли. Им с подругами требовалось обсудить вопрос жизни и смерти. А эти двое просто тратили их время. В конце концов, горе покупатели так ничего и не купили, но один из них разорился на кусочек торта от Оливера. Наконец, дамы снова остались одни и смогли вернуться к обсуждению. — Нам нужны доказательства, — заметила неравнодушная Сью. — Можно поставить в магазинчике корзинчика жучок. У меня есть дома каталог всяких шпионских штуковин и непростых. Всегда хотела заказать что-нибудь оттуда. — А у них есть очки ночного видения? — спросила Дейзи. Я всегда о таких мечтала. — Зачем тебе очки ночного видения? — удивилась Фиона. — На случай, если закончатся лампочки. Или наступит апокалипсис. Феона аккуратно поправила и разгладила вещи, которые смотрели покупатели. Установить прослушку в его магазине идея хорошая, но он может неделями ни о чем подобном не упоминать, если вообще что-то скажет. К тому времени он может убить еще больше людей, включая меня. Корзинщик в этом один замешанный, едва ли станет говорить сам с собой. Тем более о чем-то, что может его изобличить. Повисла тишина. Все усиленно думали. Неравнодушная Сью подняла руки, показывая, что сдается. — Прежде чем вы на меня накинетесь, послушайте, что я хочу сказать. Думаю, нам надо трезво взглянуть на голые факты. Единственный способ убедиться наверняка — найти железобетонные улики. Надо пробраться в его магазин, поискать домино, ножи и все такое прочее. У Фионы ёкнуло сердце.